Глава пятая. Глеб. До пятницы я работал в авральном режиме. С Леной получалось только созваниваться вечерами, но не более того. Утром неизменно отправлял ей несколько сообщений с пожеланием доброго утра, чтобы она не подумала ничего плохого обо мне. Мало ли, скажет, что я от неё отказываюсь. А это не так. Работы было действительно много, поэтому приходилось жертвовать обедом. С Ладой Альбертовной такой фокус не проходил. «Редьков!» — рычала она на меня. «Ешь спокойно, жуй! Хватит торопиться!» Но ел я быстро, порой даже заталкивал еду на бегу и снова мчался в кабинет. Однако радовало то, что такие завалы на работе бывают нечасто, да и с той командой, что была у Рината Тимофеевича, великого начальника и отличного руководителя, можно горы свернуть. Конечно, за то, что мы так усердно работали и сводили отчеты, которые выходили изумительными, премию нам обещали. И именно это слово в пятницу в послеобеденное время привело меня в замешательство, точнее, оно мне напомнило об одном очень важном деле. Голова судорожно стала искать пути выхода из сложившейся ситуации, пока я не придумал... Подлость. Наверное, это лучше всего подходит к тому, что собираюсь совершить, но поступок мой от этого не станет плохим. «Привет!» Звоню Лене и стараюсь сделать голос как можно печальнее. Параллельно уже открыл несколько вкладок на компьютере и сделал нужные заказы. «Глеб?» — удивилась девушка. «Что случилось? У тебя странный голос». «Лена, мне очень неловко тебя просить, но...» «Что? Говори немедленно!» Кажется, можно уже не тянуть резину. «У меня на работе такой завал, что не успеваю готовить, а дома есть нечего». Пожаловался, рассчитывая на то, что выглядит это более чем убедительно. «Можно я на ужин напрошусь? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Взмолился, проверяя, какие продукты сложил в корзину для доставки. «Ты хоть обедаешь?» — ахнула девушка. Эм... потянул время, понимая, что получу по ушам. «Не всегда...» «Ну, Глеб...» — ругается Лена. «Конечно, накормлю...» «Тогда доставка в течение часа привезёт продукты...» — выпалил, с трудом скрывая ликование. «Будет же удобно, да? Мишка же ещё в саду?» «Мне, правда, так неловко, но уже желудок побаливает от такого режима...» Она ругала меня, на чём свет стоит, а моя улыбка становилась шире, ведь теперь, пусть и под таким подлым предлогом, у этой хорошей семьи будут продукты как минимум на неделю. А потом я что-нибудь ещё придумаю, ведь второй раз принести полный пакет я вряд ли смогу, меня с ним попросту не пустят на порог. Уже понял, что Лена решает всё сама, ни на кого не рассчитывая, так что буду хитрить. Мы попрощались быстро и скомканно, так как в кабинет удачно для меня зашёл начальник со словами «Глеб Сергеевич, а ещё нужно!» свернул разговор и попрощался до вечера. «Я не вовремя», — уточнил Ренат Тимофеевич. «Вот говорю же, золотой человек». «Очень даже вовремя», — широко улыбнулся. «И сейчас всё сделаю». Как ни странно, но до вечера время пролетело очень быстро. Выключив компьютер, поспешил в сторону лестницы, потому что у лифта скопилось много работников, которые меня только задержали бы, и сразу же побежал в сторону остановки. На такси, конечно же, доехать было можно, но, как показала практика, лучше не стоит рисковать. Сегодня я воспользовался другим маршрутом. Конечно, пришлось пройти пешком приличное расстояние, но имелась огромная вероятность, что успею даже раньше, чем планировал первоначально. Когда половина пути была преодолена автобусом, который явно понял смысл жизни и не спешил, позвонил Леня. «Привет!» — улыбка сама собой появилась на губах. «Привет! Мы уже из садика идем!» — сразу же начала говорить девушка. «Не торопитесь, ещё минут сорок буду в дороге!» «Тогда подождём тебя у дома!» А на заднем фоне Мишка спрашивал маму, кого они будут ждать, а услышав моё имя, так обрадовался, что громко-громко закричал. Рассмеявшись, я отключил звонок и прислонился лбом к стеклу. «Я всё ещё помнил о проблеме Елены, и сегодня хотел попробовать завести с ней разговор на эту тему. Ну а вдруг повезёт? Вместе мы ведь сможем сделать намного больше, чем по одиночке!» Выйдя на нужной остановке, первым же делом зашёл в магазин, чтобы купить Лене и её сыну по вкусной шоколадке. Ладно, кто-то сегодня получит шоколадное яйцо, а кто-то обойдётся сладостью без подарка внутри. Потом поспешил к себе за подарком, который уже глаза замозолил. Мне очень хотелось его подарить Мишке. Даже не мог себе представить, как он обрадуется. И только после этого побежал в сторону Лениного дома. Тут недалеко на самом деле. Не зря же мы в прошлый раз так удачно встретились. Явно была судьба. Зато когда добрался до дома девушки, то увидел, как меня ждут, сидя на лавке у подъезда. И, пожалуй, подобного чувства я ещё ни разу не испытывал, даже от неожиданности споткнулся. Мишка увидел меня первым, подскочил на ноги, замахал руками. «Глеб, Глеб!» В припрыжку побежал в мою сторону, чтобы совсем скоро взмыть вверх. Я его ведь моментально на руки подхватил, отмечая про себя, какой он лёгкий. И ручки эти маленькие, что вокруг моей шеи, обвились. Мы с ним смотрелись очень странно. Я огромный дядечка, у которого под руками рубашки прячутся иероглифы на руках, и Мишутка. Тут даже добавлять ничего не надо, и так всё понятно». Лена же нам улыбалась, когда бодро зашагал в сторону подъезда, но уже в компании. «А что это?» Мишка уже заметил, что у меня имеется большой чёрный пакет без опознавательных знаков. «Это же... это... синий трактал!» Его крик заставил голубей сорваться с крыши и улететь в соседний двор. Мальчик даже забыл, как дышать, смотрел на коробку и не верил собственным глазам. «Дома откроем!» — пообещал, радуясь такой реакции. Лена лишь головой покачала, но ничего не возразила. «Может, смирилась? Я ведь такой!» «Пойдём!» — позвала она. «Кормить тебя будем!» «А вы сами ели?» — спрашиваю. «Я в саду ел!» — поделился Мишка и получил от меня сладкий подарочек. «Спасибо!» Мальчик так обрадовался, что в порыве смачно поцеловал меня в щёку. Вот так взял и выразил свои эмоции. Как же у детей всё просто. Я бы вот его маму тоже поцеловал, потому что просто был рад видеть. Или хотя бы обнял, но, увы, нельзя. Довольствуемся тем, что есть. В маленькой квартире просто изумительно пахнет едой. Живот мгновенно отреагировал на запахи и издал такой вой, что почувствовал, как краснеют уши. «Мне стало настолько неловко, что хоть сбегай», но Мишка быстро скатился с моих рук и отдал команду. «Воздевайся!» И сам разулся, не забывая перекладывать киндер-сюрприз из одной руки в другую. Видно, боялся его потерять или думал, что кто-то отберёт. Лена же поспешила в кухню, откуда тут же послышался шум воды. «Мойте руки и за стол!» Послышалась команда, которой просто хотелось подчиниться. Правда, сначала Миша всё-таки вскрыл свой подарок. Скакал с ним по квартире, показывал матери и прижимал к себе с особенной любовью. Даже просил с ним поиграть, но напоминание о том, что Глеба, то есть меня, надо кормить, привело его в чувство. Подарок на некоторое время оказался убран в сторону. Поспешили с Мишей в ванную, где немного играли, отбирая друг у друга кусочек мыла, а потом на перегонки побежали в кухню. Как только сел за стол, то сразу же получил в руку ложку. Рядом заметил тарелку с нарезанным хлебом, а потом буквально слюнями захлебнулся. Борщ! Почти пропищал от восторга и тут же зачерпнул ложкой любимое блюдо. Глаза как-то сами собой закатились от удовольствия, а содержимое тарелки очень уж быстро закончилось. И что самое страшное, я не наелся. Заметил, как напротив меня с таким же зверским аппетитом живет Мишка. «А можно мне ещё?» Посмотрел на довольную Лену. «А второе?» — чуть удивилась она. «И второе потом...» — последнюю фразу произнёс тише, смутившись. «Ну не виноват я, что так много ем». Вторая тарелка борща ушла так же быстро, как и первая. А после я набросился на запечённое мясо с картошкой, которое девушка приготовила в небольших горшочках. И клянусь, ещё немного и буду мурчать от удовольствия. Наевшись так, что не получалось вздохнуть, отпил из чашки горячий чай и с любовью посмотрел на мнущуюся Елену, которая улыбалась мне в ответ. «Нет, таких женщин надо хватать, прятать и оберегать, чтобы никто другой не утащил. Её бывший муж — дурак, коих ещё поискать». «Вы спасли меня от голодной смерти!» — признался искренне. «Тогда мы можем спасти тебя от неё ещё завтра», — заверила мама Миши. «Обязательно! Но, если правильно помню, у нас познавательно-развлекательная программа быть должна. Есть варианты?» Судя по поджатым губам, он был. «Рассказывай!» — мягко попросил. Лена начала говорить о том, что Мишка давно хочет сходить на закрытую площадку, которая полгода назад открылась в одном из торговых центров, заверяя меня, что там интересно. А когда малой понял, о чём именно идёт речь, то принялся активно поддакивать. «Да что вы меня уговариваете?» Возмутился, когда понял эту простую истину. «Я ж сказал, выбирайте, куда хотите, и идём. Тут даже нечего обсуждать». «Правда?» — удивился Мишка. «Я никогда не вру. Обещал, значит, пойдём». И так приятно было смотреть, как детские, да и взрослые глаза наполняются счастьем и благодарностью. «Только чур плачу я!» — сказал строже, чем планировал. Лена же покаянно кивнула, но, по всей видимости, теперь будет благодарить меня вкусной едой. А это всегда пожалуйста. Когда мы уделили Мише время и даже покатали по вымышленной трассе трактор, который пел свои задорные песенки, я поднял тему недавнего разговора. Я тут подумал, как бы между прочим проговорил. А что, если в кухне сделать перестановку? И начал описывать свои идеи, даже показывать, что и куда можно убрать, на что заменить. Нет, Глеб, жёстко прервала меня Лена. Да почему? Не понял. Потому что в этой квартире мы просто живём поясняет Лена, отворачиваясь. «И неизвестно, как долго. Вкладывать в то, что может быть отобрано, мне не хочется». Я посмотрел на неё долгим взглядом, притянул к себе за плечи и обнял. «Давай тогда подумаем над другими вариантами». Лена не сопротивлялась, но и в ответ не спешила меня обнимать. Просто уткнулась мне носом в плечо и затихла, чтобы через некоторое время отстраниться. «Спасибо», — сказала, не поднимая глаз. «Ты для нас столько делаешь, сколько никто никогда не делал». «Это простая забота, Лен, о человеке, который тебе нравится». Она вскинула голову, словно не верила моим словам, но я тут же поспешил перевести разговор в другое русло. «Ого, за окном-то уже темно. Пойду-ка я домой. А завтра встречаемся во сколько?» «Можно поехать утром», — предложила девушка после короткого замешательства. «Значит, я за вами заеду. Доброй ночи!» «Миша, спи крепко и набирайся сил!» Прошёл в коридор, быстро сунул ноги в классические туфли, на плечи накинул утеплённую куртку. «И это...» — усмехнулся напоследок. «Борщ мой!» — Лена рассмеялась, а за ней повторил Мишутка. На этой, я надеюсь, приятной ноте и вышел за дверь, чтобы совсем скоро выйти на улицу и неспешно пойти в сторону остановки. Елена. Проводила Глеба долгим взглядом, прижавшись к стеклу носом, и не могла не думать о его словах. Это было похоже на признание в любви. «Но есть ли она, Это самая любовь?» «Кажется, теперь, будучи человеком взрослым и имеющим за спиной определенный опыт, любовь не кажется мне чем-то высоким и важным. Я больше смотрела в сторону заботы и симпатии, а ведь и то, и другое в Глебе есть». «Мама!» – потянул меня за руку Миша. «А мы, плавда, пойдем на площадку?» «Правда!» – кивнула, чувствуя какую-то легкость после сегодняшнего вечера. «И меня никто не обманет?» «Нет, сынок, никто!» Кажется, зря я думала, что сын не вспоминает про родного отца. Вспоминает. Точнее, не так. Помнит, как тот не сдерживал обещания. И даже не хочется говорить о нём, о человеке, который не умеет держать слово и язык за зубами. Следующие полчаса я убирала со стола с какой-то глупой полуулыбкой, поглядывая в сторону кастрюли с борщом, которая значительно так опустела. Но это ли важно? Мне, как женщине и хозяйке, просто до грохота в груди было приятно смотреть, как быстро с жадностью ел Глеб. Даже Миша за ним стал повторять, хотя за стол этого маленького человечка не загнать. А тут словно порыв. И взгляд мужчины, помню, наполненный смятением, когда тарелка полностью опустела. О да, он не наелся, это было понятно сразу. Такому огромному добытчику нужна была порция вдвое большая, чем кому-либо другому. Внутри меня что-то затрепетало, и как-то запоздало пришла мысль, что этот поступок был не так-то прост. Нет, Глеб действительно выглядел уставшим и изнемождённым, зверски голодным. Но он поехал ко мне ужинать не просто так. Мне кажется, я сильно его недооцениваю. Слишком он умный, слишком загадочный и умеющий просчитывать шаги далеко вперёд. Спряталась за волосами и постаралась убрать те мысли, которые лезли в голову. Но они назойливыми мухами кружили вокруг меня. Видишь, какими бывают мужчины? Не то, что твой Виталик. Только вот я их быстро прогнала простым словом. Не мой он. Не мой. Когда-то был, да сплыл. Сын уложился спать не сразу, но заснул довольно быстро, даже сильно не крутился в кровати и не водил пальчиком по стене. Он просто говорил о том, что завтра они с Глебом будут играть в футбол, кататься с горки и прыгать на батуте. А я только улыбалась, потому что была уверена, так оно и будет. Утром мы быстро позавтракали, я собрала Мишке второй комплект одежды на тот случай, если что-то порвёт или испачкает, положила в небольшой рюкзак маленькую бутылочку с водой. Мы ждали прихода Глеба, нервно поглядывая на часы, и когда около девяти я получила от парня сообщение, то сильно испугалась. «Вдруг он сейчас скажет, что не приедет?» Но нет, я медленно выдохнула, уговаривая себя не нервничать раньше времени. «Доброго утра! Не знаю, когда вы встаёте, но уже еду к вам». «Утро! Мы встали в семь и тебя ждём». «Тогда тороплюсь!» Глеб постучал в дверь через двадцать минут, и первое, что я увидела, когда открыла дверь, небольшую корзиночку с цветами. «Это тебе», – сказал мужчина, когда я уже принимала подарок, как-то нелепо думая о том, что мне муж столько цветов никогда не дарил, а тут буквально за две недели два полноценных букета. «Спасибо». Быстро унесла подарок в кухню, замерла, любуясь им, но снова поспешила в коридор. Замерла, потому что передо мной открылась чудесная истина. Глеб сам одевал и обувал мишку. Мужчину успели завести беседу о том, какие аттракционы будут на площадке посещать и во что точно станут играть. Я лишь осторожно прошла чуть дальше, накинула на плечи плащ. И впервые подумала о том, что моя помощь в этом нехитром деле не нужна. Глеб ловко справился с замком и шапкой, умело проверил, не продует ли ветер ребёнка. «Готовы?» – мы активно кивнули. «Тогда вперёд!» Как только вышли из подъезда, к нам подъехала машина. «Дождь обещали!» – пожал плечами Глеб и помог Мишке уместиться в детском кресле. Сам его пристегнул, помог сесть мне и занял место рядом с водителем. И вот что хотите со мной, то и делайте. Но я невольно обращала внимание на эти мелочи. На эту заботу, которая самая настоящая, а не высосанная из пальца. Не той «Но я ж за собой». Тут видно, что человек воспитан, что у него дома был пример для подражания, или же так учили с самого детства. До торгового центра мы добрались быстро, но я заметила, как по стеклу начинают стекать капельки дождя. «Как чувствовал!» Посмеялся Глеб, и когда нас подвезли ко входу, быстро вышел из машины, чтобы оббежать её. «Лена, под крышу! А Мишку я сам заберу!» И спорить с ним мне совершенно не хотелось. Забежала под козырёк крыльца и смотрела, как Глеб с сыном быстро бегут ко мне. Мишутка крепко держался за мощную шею мужчины, и мне это не чудилось. «Нет». В его глазах триумф, когда он смотрит на других детей, словно показывая всем, кто с ним сегодня пришёл, словно гордится тем, что Глеб рядом с ним, что может вот так запросто подхватить на руки и свободно нести на второй этаж. Миша даже не пищит и не просит поставить его на ноги, а мужчине, по всей видимости, совершенно нетрудно. «Ого!» – прокомментировал Глеб, когда я подвела его к огромному детскому центру, который занимал львиную долю второго этажа. «Да тут целый город! Пошли скорее!» Он сам заполнил документы на Мишу, вписал свой номер телефона и только потом, словно опомнившись, повернулся ко мне. Я лишь кивнула, принимая такой расклад. На самом деле, мне было приятно. И немного горько от того, что не повстречала раньше такого человека. С другой стороны, я ведь не знаю, каким именно был Глеб несколько лет назад. Мужчина оплатил вход, надел на руку специальный браслет и широким шагом пошёл вперёд. Там располагалась небольшая раздевалка, где нужно снять верхнюю одежду и сдать её в гардероб. А вот обувь оставалась на выстроенных в ряд полках. «Запоминаем», — проговорил Глеб, помогая Мишке разуться, — «где оставили свою обувь?» Я на правах единственной женщины в этой компании взяла данную миссию на себя и фактически побежала за мальчиками, которые как-то быстро для меня скрылись в огромном лабиринте. Честно предприняла попытку залезть с ними, но потерпела неудачу и вышла на широкую площадку. Ждала недолго, минут семь. Высокая фигура Глеба показалась на высокой горке. Он ловко сел на пятую точку, усадил Мишку себе на колени, и они застревают в самом начале пути. Как же мне смешно! Даже когда парни спустились вниз, не могла прекратить хохотать. Но ко мне присоединился и Глеб, который тут же стал описывать случившийся с ним казус. А Глеб там тот и застлял, сдал мужчину сын. Да там проходы мелкие, оправдывался Глеб. Я бочком лез и застлял, смеялся Мишка. Как медведь. «Вот уж точно!» А после они снова куда-то побежали, держась за руки. Мне же приходилось их выискивать в толпе, махать руками и просто млеть от накатившего счастья. Поспешно снимала видео, делала фотографии на память и хохотала, сгибаясь пополам. Лабиринт довольно быстро мужчинам надоел. Они как-то неожиданно для меня переключились на батут, который был далеко не в единственном экземпляре. Потом ушли на футбольное поле, где стали играть в футбол. Мишка пинал мяч совершенно нелепо. И мне было даже стыдно, что не научила должным образом его ставить ногу и заносить её для удара. Другие дети довольно ловко справились с этой несложной задачей, а мой… Действительно, как косолапый Мишка. Но Глеб проявил титаническое терпение, массу усилий, чтобы показать моему сыну, как правильно нужно играть в футбол. Да, Мишутка противился. Иногда топал ногой и говорил своё любимое «Я сам», но прислушивался. Повторял за старшим и опытным напарником. И вот только после того, как каждый кусочек площадки был изучен, мы попали в детское кафе с вполне нормальным меню. Миша сразу же запросил себе картофельное пюре и котлету. Я хотела отделаться простым чаем, но когда меня к креслу припечатал взрослый и выжидательный взгляд, попросила салат. «Выбери пиццу», — попросил Глеб. «Мы с Мишей руки пока что помоем». И от веселого парня не осталось и следа, только собранный и серьёзный мужчина с умным и проницательным взглядом. По итогу мы заказали и пиццу, и салат, и чай с соком. Но я буквально ощущала, как над столом висит напряжение. «Не обижайся на меня!» Пододвинулась ближе к Глебу, который разливал чай по чашкам. Он поставил на деревянный поднос чайник, предварительно отодвинув его и чашки подальше от Миши, и только потом повернулся в мою сторону. «Давай договоримся так!» Вроде и просил, но тон его оставался довольно холодным. «Я взрослый мужик, который сам себе зарабатывает со студенческих лет. Я могу позволить угостить тебя и Мишу тем, чем вы только захотите. Но твои отказы меня расстраивают». Уж не знаю, какое слово хотел произнести Глеб, потому что расстроенным он не выглядел. Больше злым, словно я его недооценила. «Прости», — покаянно повторила. «Мне просто сложно». «Значит, будем учиться». Согласно кивнула и осмелилась положить голову на плечо Глеба и совсем скоро почувствовала невесомый поцелуй в макушку. Спорить и противиться мгновенно расхотелось.